Из круговой цепочки клякс вырвались два ламы-стребителя и тут же связались с белымстерхом, начав сброс объёмных пакетов информации, к анализу которой без промедления подключились 22 архав, объединив свои сознания в общую сеть. К сожалению, их выводы повторяли выводы учёных со второго генератора. Нужно любой ценой вытаскивать конструкцию с верхов в реальность, поскольку мертвецы в ямах совсем не мертвецы. Многие из них ещё живы, как это не удивительно. Вот только это не надолго. Температура конструкции пусть медленно, но постоянно падает, и вскоре ямы вместе с телами окончательно замерзнут. В распоряжении ARN осталось не более двух часов, а то и меньше. Баг Бенсон вошел в транс и через 15 минут с полной уверенностью заявил, что вытащить конструкцию в реальность возможно, однако придется открыть сразу шесть проходов в пространство бета, иначе энергии на перемещение столь крупного объекта в родную вселенную просто не хватит. Проблема в том, что это было крайне опасно, чревато взрывом генераторов. Вероятность такого исхода превышала 25%. Однако ситуация являлась настолько тяжёлой, что после короткого совещания альфа-координаторы решили пойти на этот риск. Правда, генераторы, они собрались разместить на шести пустых боевых станциях под управлением двоархов, которые в случае катастрофы в любом случае успеют уйти. К тому же проводить столь опасные эксперименты в густонаселённой системе никто не рискнул бы. И все семь станций, включая Белый Стерх, прыгнули в корону галактики, выйдя в реальное пространство между редкими звёздными системами. Причём шли они на самом глубоком, 16-м уровне гиперра. Потом оказались на месте меньше, чем за четверть часа. Пришлось закрыть открытый ранее проход в минивселенную, оставив там второй генератор и семь ламы-стребителей. Им, конечно, сообщили о такой необходимости, но ни один из ученых и пилотов не отказался рискнуть. Их космолеты должны были послужить якорями для открытия большого прохода. В избранной точке пространства вскоре оказался целый флот, включая огромный корабль-док, в котором собирались разместить для вскрытия конструкцию сверхов. Все нужные инструменты и оборудование для этого на летающей верфи имелись. Живой экипаж с неё удалили, оставив только киберов, которые сейчас под командованием Дварфов лихорадочно готовились к работе, тестируя сканеры и резаки. Также в отдельном отсеке дока спешно разместили несколько сот антианх для возможного исцеления мертвецов. Дистанционно управлять ими должны были лучшие кельтанские целители. Ну, что думаешь? Поинтересовалась Тина Варинг, на которую общим решением возложили командование этой операцией. Ничего хорошего. скривился в ответ Остап Хомченко, командир Красных Волков. Одновременно, контролируя другими потоками сознания, как подразделения его легиона занимают позиции на всех причастных кораблях. Мало ли что придумают враги? Может, организуют атаку? Скорее всего, нет, но меры лучше принять заранее. На всякий случай. Очередная гнусь на наши головы свалилась. Что ж им всем не имётся-то, а? Лезут и лезут. Судьба у нас такая, усмехнулась кровавая кошка. Ну, наши маги тоже хороши. В последний момент только спохватились. Еще несколько месяцев, и такое бы началось. Да, прошляпили они, согласился бывший красный командир. Конкретно прошляпили. Но это со всеми может случиться, к сожалению. Главное, спохватились вовремя и успели. Хотя зря Кержак этих тварей пощадил. Очень зря. Они теперь так легко не подставятся, и справиться с ними будет сто крат труднее. Чтобы справиться, нужно сначала выяснить, кто они вообще такие, что им нужно и где их искать, вздохнула Тина, контролируя через биоком происходящее. И теперь осталось только ждать, пока боевые станции займут позиции для пробоя пространства-времени. А если бы Киржак сразу уничтожил их, то мы бы так ничего и не узнали. Так что он был прав. И она поморщилась. Не хочется признавать, но мы старому врагу очень обязаны. Если бы Дарф из Торман не рискнул своей жизнью, то мы бы так и не поняли, что вообще происходит. Подслушанный им разговор с верхов очень важен. Это да, возразить Остапу было нечего. Но обязанным ему быть всё равно не хочется. Он сильно изменился, и меня это поражает, покачала головой кровавая кошка. Её эма образ переливался цветами непонимания. А тем более, я не могу понять того, почему мастер избрал его своим учеником после смерти тела Ну, мастеру виднее, наверное. Его новое воплощение, пока не нашли, поинтересовался Дварх полковник. К сожалению, нет, но найдём. Пока не знаю как, но обязательно найдём, рано или поздно. Пока они говорили, шесть боевых станций на поверхности которых спешно установили преобразователи пространства для смещения Онова, разошлись равносторонним шестиугольником. Ими всеми через Двархов управлял Бак Бенсон. 10 минут на качке и бета-генераторы заработали, начав открытие проходов для потоков энергии, сводя их в единой рассчитанной багом точке пространства. Там эти потоки полевыми структурами преобразователей начали формироваться в странно выглядящие переплетения. Энергонасыщенность росла с каждым мгновением. И как только проход в мини-вселенную открылся, туда передали приказ истребителям и корвету садиться на конструкцию сверху, после чего передать её точные координаты, точнее даже не самой конструкции, а окружающей её на 200 м области пространства. Именно эту область и планировалось вывести в реальную вселенную. К месту, куда её собрались выводить, приблизились корабль Док и небольшой авианосец. следовало подобрать конструкцию истребителей и корвет, после чего уходить как можно быстрее. Шестью станциями, на которых расположили бета-генераторы, придётся пожертвовать. Бак извинился, но твёрдо заявил, что другого выхода не видит. Картина переноса во вселенную Ордина, конструкции с верхов, со стороны смотрелась фантастически. Между боевыми станциями завертелся набирающий скорость и увеличивающийся в светимость с каждым мгновением вихрь, состоящий из разного размера, цвета и формы трепещущих клякс. Они создавали из себя какие-то извивающиеся цепочки, от одного вида которых у любого свидетеля мороз по шкуре шёл и в волосы дыбом вставали. У кого они, конечно, имелись? У гвардов и драконов, например. Топорсилось чешуя, что тоже было очень неприятно. А затем, словно кривые и косые разряды, перечеркнули вихрь. В его середине возникло постоянно меняющееся тёмное пятно. То и дело выплёвывающиеся из себя протобуранцы непонятно чего, почему-то даже узнавать не хотелось, что это такое. Странное воконали продолжалось около минуты, а затем на её месте вдруг резко возник моток золотисто-гнилостных нитей. Жутковатая конструкция с верхов Истребителям и корвету немедленно покинуть данную область пространства. Донесся по общему каналу приказ Тины. Координаты отхода передаю. Ламы в сопровождении второго генератора без промедления стартовали с конструкции и на форсаже ринулись прочь. А к самой конструкции приблизилась с распахнутым настежь приемным доком летающая верфь. Втянула ее внутрь и тоже поспешила убраться подальше. «Быстрее бегите оттуда!» рухнул на всех вибрирующий эмообраз бага, воспринимающийся как отчаянный вопль. Я смогу удержать взрыв ещё 2 минуты, не больше. К счастью, все корабли и ламы-стребители успели достаточно разогнаться, чтобы уйти в гиперпространство, прежде чем гиперфизики не удержали бета-генераторы. Те пошли в разнос. И все шесть огромных боевых станций словно раздулись, а затем лопнули, исчезнув во вспышках взрывов, причём настолько мощных, что после них вообще ничего не осталось, только жёсткое излучение. Область нового пространства, выведенная в реальность, тут же схлопнулась, словно её никогда и не было. "Справились", удовлетворённо кивнула Стаб. "Да, справились", кивнула Тина. "И никто не погиб, слава благим". А станции Жалко, конечно, но потеря не так велика. Новые вырастим. Что теперь? Вскрывать эту гадость и лечить недомертвецов. Может, удастся кого-то из них допросить, но... Кровавая кошка помолчала, затем снова включилась в общий канал и циркулярно передала строгий запрет личного контакта с конструкцией сверхов и недомертвецам из ям. Слишком опасно. Поэтому, невзирая на недовольство ученых, все исследования следует проводить только дистанционно. На все их возражения Тин ответила, что не хочет, чтобы забывшие обо всем горящие энтузиазмом исследователи снова гибли. А это неизбежно, если не принять мер предосторожности. Поэтому пока есть возможность, рисковать не стоит. И так достаточно рисковали, добывая эту паскудную конструкцию. Первичное исследование вполне можно провести и на расстояние. Если это ничего не даст, тогда подумают и о других способах. «Боюсь, что рисковать все равно придется». Вздохнула Стаб, покосившись на неё. Хм, более чем уверена в этом, усмехнулась Тина. Но если сразу не притормозить наших дорогих учёных, то они норовым вместе убьются. Сам будто не знаешь? Да, знаю, хохотнул Дварх-полковник. Сталкивался с этой братией. Поэтому и придержал их немного. Но ладно, подключаемся к Дварху-доку. Он, похоже, начал вскрытие конструкции. На распахнувшемся огромном, во всю стену голой экране было видно, как зависшую в центре дока конструкцию облепили бесчисленные киберы и биотехи. Ее удерживали в воздухе особой конфигурацией с силовыми полями. Одновременно сканированием занялись Двархи, которым присоединилось шестеро, не участвовавших в походе в сферы вероятностных магов. Вот только последние сразу отступились, сказав, что на таком расстоянии ничего сделать не смогут. Им нужен близкий контакт. Тина сразу запретила им это. Мало ли что, хотя осознавала, что если результатов не будет, придётся разрешить. Нужно было срочно принимать меры против сферхов. А какие меры? Никто понятия не имел. Группа Киржака, когда отоспится, снова пойдёт в сферы, чтобы исправить ещё полпроцента игрегреальных связей. Но что делать помимо этого? Совет ордена пребывал в полной растерянности. Тина вдруг вышел на связь Никита. Нам срочно нужен взгляд на произошедшее с другой стороны. — Сами мы не видим ни одного выхода, а граф будет без сознания еще больше двух суток. Выход один, его бывший секретарь. Он уже в курсе, что и Сторман сотрудничает с нами. Реннер Лоих Кранер — один из наиболее опытных политических манипуляторов в галактике. Он сможет заметить то, что мы в упор не видим, в силу своих особенностей. — Хм... — недовольно скривилась кровавая кошка. — Ох, и не хочется же. Но ты прав, придется. Да и займись тогда, инициатива твоя. "Займусь", кивнул альфа-координатор и отключился. Некоторое время ничего не происходило. Разве что удалось остановить снижение температуры объекта. Однако пробиться сквозь его поверхность всё никак не получилось. Даже плазменные резаки оказались бессильны. "Внимание", прошёл по общей связи эм образ Бага Бенсона. "У меня есть подозрение, из чего состоит поверхность конструкции. Надо это подозрение проверить". Материя представляет собой овеществлённую форму полевой энергии, иначе говоря, возбуждённое состояние поля. То есть частицы материи являются квантованными волновыми образованиями, возбуждёнными состояниями квантового поля. А это значит, что эти состояния имеют свои частотные характеристики. Сверх их каким-то образом изменили их, и частицы материи сместились, э, не знаю, как ещё объяснить, понятно, но мне надо выяснить фазовую величину смещения. после чего я смогу вернуть материю в исходное состояние даже с помощью имеющейся в доке аппаратуры. — Так действуй, — ответила Тина, переглянувшись со стапом. — Ох уж эти гении! Тяжело с ними. Всем известно, откуда он это взял. Это только ему и таким же безумным, как он, известно, а никак не остальным. Теперь главное проследить, чтобы Бак не увлекся и не забыл обо всем на свете, с него станется. А тот, не теряя времени, начал при помощи киберов монтировать в доке какую-то монструозную установку, во что тут же вмешались десятки других ученых с белого стерха. Каждый высказывал свое единственно верное мнение, другие возражали, причем очень эмоционально, и в эмосфере вскоре воцарился такой гамм, на что Тина со Стапом только головами качали, надеясь, что гиперфизики все же справятся. Через некоторое время монструозная установка загудела и выдала несколько световых импульсов разного цвета. После чего несколько переборок дока осыпались пылью, вызвав дикие споры у учёных, пытающихся понять, в чём они ошиблись. Подгоняемые ругательствами и командами Бага, киберы принялись что-то спешно перемонтировать. Прошло ещё 10 минут, и установка изменила очертания. К ней подсоединили в довольно странной конфигурации ещё несколько генераторов пространственного смещения и какие-то непонятные блоки, срочно доставленные в док с Белого Стерха. Ещё через четверть часа работу завершили. И гиперфизики радостно доложили, что всё готово и можно начинать возвращение материи объекта в исходную форму. Только не всю сразу, попросил Атина. А вдруг вы опять ошиблись? Остановитесь пока на одной из внешних нитей. Ага. отозвал собак. Установку придвинули ближе к конструкции сверху. Точнее, к одной из гнилых на золотых нитях внешнего кольца и запустили. Часть поверхности нити, захватывая около десятка ям с мертвецами, медленно сменила цвет. По ней словно ластик прошёлся, почти незаметно изменив цвет на тускло-золотистый. Изменившийся участок тут же просветили. И на сей раз он поддался сканированию. Внимание целителям. Рухнул на всех усиленный МЭ образ кого-то из дворхов. В доступнойгом области конструкции двое разумных живы. Также обнаружено шесть трупов. Сейчас мы скрываем поверхность и переносим выживших в Тианг. Будьте готовы к работе. Готовы. Доложил Лиа Нитразумов. Старший целитель Белого Стерха. В далёком прошлом неграмотный красноармейца с крестьян, чудом оказавшийся в ордене. Он через гиперпортал подключился к биокомпу залы исцеления Дока. Ожидаем пациентов. После частотного и фазового преобразования материя она без проблем поддалась плазменным резакам киберов, и уже через 5 минут те добрались до первого выжившего. Резали очень осторожно, чтобы не дать благи не повредить разумным. Ещё через несколько минут худое, бледное, чуть ли не прозрачное человеческое тело было поднято силовым полем над конструкцией и осторожно перемещено через прямой гиперпереход в зал исцеления, где его аккуратно опустили в готовый к работе, булькающий розовой слизью тианг. Буквально следом в зал оказался и второй выживший. На сей раз это была женщина, такая же худая, как и мужчина до неё. "Их что там голодом морили?" поёжила Стина. "Дистрофии страшные". «Целители, что там?» «Не мешай», – недовольно отозвался Леонид. Потом все же сподобился ответить. «Не понимаю, как они вообще живы. Судя по анализам, они должны были умереть от голода еще месяц назад. Полное истощение. Жировые прослойки отсутствуют полностью. Это невозможно, но факт. Сразу говорю, что на лечение потребуется не меньше суток. Случай очень тяжелый». «А что можешь сказать об их видовой принадлежности?» «Люди, но не совсем». Есть несколько непонятных мне пока органов и желёз. Причём все они выглядят чем-то внешним, навязанным организму, несколько отличаясь по клеточному составу. Они однозначно не росли вместе с телом с детского возраста, а были подсажены после. Поэтому я не уверен, что эти дополнительные органы и железы стоит оставлять. Сейчас проводим полный генетический анализ пациентов для возможного восстановления генетического оптимума. Значит, сутки. Несколько разочарованно спросила Тина. К сожалению, не меньше. Развёл руками целитель. Прошу физиков поскорее обработать всю поверхность конструкции и достать остальных пострадавших. Кстати, трупы оживлению не поддаются, хотя 2 часов с момента их смерти не прошло. Судя по всему, души были настолько рады покинуть эти тела, что их не вернуть из белого канала никоим образом. Внимание, поступили новые важные данные. Полыхнул алым цветом тревоги эма образ Илиарха, Дварха пути света, на котором мы ходили остап стеной. Мы проводили контекстный поиск по всей доступной информации и, добравшись до полученного от Российской империи архива, обнаружили, что некоторые конклавы из других вселенных примерно таким образом используют эмпатов, образуя из них своеобразные монады, которые полностью контролируются извне. Сами эмпаты никаких прав в этих конклавах не имеют. Их с детства растят в специальных интернатах, причём очень жестоко, отбивая малейшую способность к сопротивлению. А тех, кого сломать не удаётся, безжалостно уничтожают. По достижению совершеннолетия им патом делают лоботомию, после чего помещают примерно вот в такие конструкции, через которые и производят контроль своей зоны и преобразование эгрегоров. К счастью, таких конклавов известно всего 3, и нам боюсь придётся их все проверить. — Но это хоть что-то, от чего можно плясать дальше. — Если все так, то от допроса выздоровевших толку не будет, — заметил Остап. — Посмотрим, — вздохнула Тина. — Но Ильярх прав. Это очень важная информация. Немедленно передайте ее формирующемуся посольству. — Уже, — отозвался Дварх. — Великие князья долго матерились по этому поводу. Они такого очень не любят. — Что там с посольством? — Скоро отправиться? — Скоро. Примерно через шесть часов. — Скоро. Просят только включить в состав посольства нескольких свидетелей увиденного в мини-вселенной. Возможно, сознающие захотят просмотреть их память. Обратись к двархволковнику Хаменко. Он решит этот вопрос, порекомендовала кравовая кошка. Хорошо, и дварх замолчал. Спасательная операция тем временем шла вовсю. Поверхность конструкции сверху обрабатывали, после чего доставали немногих выживших. Они выглядели точно так же, как и первые. дистрофиками, худыми настолько, что один вид вызывал гнев ко тех, кто довел людей до столь страшного состояния. В итоге удалось спасти ещё шестерых, остальных не успели. Души некоторых ушли уже идти анх, и остановить их не вышло. Они настолько стремились покинуть свои тела, что прорывались сквозь любые заслоны и тут же уходили в белый канал, во всю фаня, радостью и счастьем. Смерть была для них великим счастьем. Это тоже говорило многое, очень многое о сверхах. После того, как последнего дистрофика поместили в Тяанг, Баг занялся исследованиями конструкции вплотную, уже не боясь никому навредить. Но времени это должно было занять немало. Осталось только ждать.